В лесу попадалось на удивление мало скелетов, за исключением птичьих, которые напоминали небольшие филигранные гравюры. Каждая тварь пыталась где-нибудь спрятаться. Белки, кролики и лисы в подземных норах, олени и койоты в густых зарослях. Птицы забирались в кусты и кроны деревьев, и ветер потом сбрасывал их трупики на землю. Люди тоже, подчиняясь инстинкту, старались зарыться поглубже. Первые шесть машин превратились в коллективные могилы. Сгрудившиеся неподвижные фигуры в помятой, покрытой пятнами одежде, подпирали двери изнутри, либо лежали между сидений. Вонь была просто непереносимой. Но еще в первую весну в салоны через вентиляционные отверстия и дверные щели проникли насекомые и начисто обглодали гнилую плоть, местами прихватив обшивку сидений. Сойер, в зависимости от обстоятельств, либо вытаскивал, ухватившись за ноги или череп, останки наружу, либо заталкивал их поглубже. Ключи торчали из замков зажигания каждой машины, но все, без исключения пассажиры, оставляли двигатели отопление, свет и радио включенными, до последней капли горючего. Четыре из шести машин были заперты изнутри. Сначала Кэма рассмешила абсурдность ситуации, но смеялся он недолго. Всякий раз, когда он нагибался подобрать камень, у него начинала кружиться голова. Вдобавок, разбив окно в третьей машине, он не рассчитал силу инерции и от слабости наклонился вперед, чуть не распоров куртку, обитое стекло. Даже поднимая с обочины килограммовый кусок асфальта, Кэм осторожно принимал устойчивую позу. Плечи опущены, шея вытянута, как штангист перед рывком. С каждой неудачной попыткой росло горькое разочарование. Мэнни только зря тратил время, пробуя включить зажигание еще раз после суера. Тот деловито проворачивал ключ три раза, не более, и переходил к следующему автомобилю. Идти по ровному асфальтобетону было не в пример легче, чем по камням и слякоти. До цели оставалось полпути, но продвигались они к ней слишком медленно. Плоть будто вмиг состарилась и отказывалась служить как положено. Шоссе номер 14 уже не напоминало мертвую автомобильную стоянку. На высоте 1890 метров в те роковые дни его завалило снегом. Однако небольшое количество машин можно было объяснить и тем, что основной поток беженцев устремился к более доступному шоссе номер 6, идущему через долину. Других вариантов все равно не оставалось. Если сейчас не найти транспорт, придется тащиться вверх по северному склону на своих двоих. Голливуд еще раньше видел, что дорога номер 46 была заблокирована по крайней мере в двух местах – Но если бы удалось доехать хоть до первого затора, Эрин повисла на плече Сойера олицетворением давящего ужаса они подошли к еще одной машине старому коричневому пикапу, съехавшему передними колесами в кювет, и Альберт бесцеремонно встряхнул себе девушку. А затемненное стекло очков Эма ударилось муха, он заморгал. Сознание от боли и сжения то прояснялось, то опять гасло, как свет маяка. Крючья из раскаленного металла терзали кисть руки и запястья. Такой же огонь жёг ухо, разъедая живые ткани. Эрин попыталась сесть. Кэм ткнул её в бок, на что-то никак не отреагировала. Мимо хромая прошёл Мэнни. Тело девушки отлепилось от Кэма, заставив его пошатнуться. Он не позволил ей упасть, но сам едва удерживался на ногах. Юноша повернулся к остальным, взглядом моля о помощи. Сойер вытащил из пикапа детское тельце странной формы. Кэм догадался, что труп собачий. Эри над ними губами выдохнула. «Больше не могу». Передвигая ноги в гигантских ботинках, Бакете заслонил машину от Кэма. Он помогал ей завестись, подражая звуку мотора. Тр-тр-тр-тр. Как недавно вторил жужжанию мух, но вскоре закашлялся. «Подсоби!» — позвал Кэм. «Надо поднять ее на ноги». Бэкетти немедленно опустился, с готовностью расставив руки и ноги. Детина немного тронулся умом, но Кэм был благодарен ему за силу и преданность, за то, что тот не бросил спутников. Поэтому юноша удивился, когда великан вдруг отшатнулся в сторону, но тут же услышал шаги Альберта. Общими усилиями Кэм и Соер усадили Эрин. Глаза девушки были широко открыты, у их краев за очками появились знакомые морщинки. Она улыбалась. «Нести тебя я не смогу!» предупредил Совер. И не стану. — Не надо так, — сказал Кэм, обращаясь к обоим сразу. Он столько раз рассматривал поселок с любимого утеса, что теперь, казалось, без труда мог найти дорогу. На северо-восточной окраине один участок занимали служба охраны лесов и департамент транспорта Калифорнии, огороженные сетчатыми заборами зоопарк, в котором обитали различные виды зеленых пикапов, оранжевых грузовиков и рыжих снегоуборочных плугов. У этих машин двигатель точно не заглохнет. Долго искать не придется. Весь поселок состоял из восьми улиц, три вдоль, пять поперек, да несколько извилистых проездов со старыми дачами и громоздкими современными домами по бокам. Деревянный указатель на металлических шестах сообщил «Добро пожаловать в Удкрик. Население 2273 человека, высота над уровнем моря 1870 метров. Пока Сойер пробовал завести машины, Бакетти помогал Кэму поддерживать Эрин. Он перестал изображать рев мотора, потому что всякий раз, когда пытался это сделать, начинал кашлять и уже не мог остановиться. Чёртово отродье проникло мужику в лёгкие. Остатки человеческих чувств, которые Кэм берёг внутри себя и раздувал всякий раз, когда наступало отчаяние, подобно тому, как раздувают угли в очаге, утонули в горьком сожалении. Бакетти всех удивил, повёл себя как настоящий герой — И Кэму очень хотелось, чтобы тот дотянул до спасительной высоты. Вот крик на удивление хорошо сохранился. Два дома сгорели, да джип врезался в ограждение дороги. Вот и все разрушения. Но жители, похоже, попрятались. Трупов нигде не было видно. Когда группа вышла в центр посёлка, снова явились призраки. Это их шаги отзывались эхом на мостовой, их тени бежали параллельным курсом в пыльных витринах магазинов. Сойер попытался завести микроавтобус. Брошенный между продуктовой лавкой и магазинчиком антиквариата, белый «Форд» нехотя отреагировал, но тут же заглох, не желая заводиться на холостом ходу. Соер давил на газ, пробовал завести с нейтралки и с первой скорости, сделав больше попыток, чем с тремя предыдущими машинами вместе взятыми. Но фургон не желал подчиняться. Потом пришлось сделать обход слева — Прямо по курсу на улице грелся на солнышке целый выводок гремучих змей. Толстые коричневые веревки не сдвинулись с места. Сколько Мэнни не размахивал руками и не кричал просительным голосом «Прочь, уходите!» И тут призраки обрели голос. Вудкрики путники были не одни. Когда Кэм и Эрин, который с другой стороны поддерживал Бакете, вышли на перекресток, невнятное бормотание и шепот превратилось в связную речь. Юноша не сразу сориентировался, он еще некоторое время следил за силуэтами, мелькавшими в витрине конторы по продаже недвижимости. «Я слышал!» — раздался тревожный голос Макрэйни. «Ты делаешь, мы ведь не какие-нибудь!» — это говорил Голливуд. Он заметил прибывших и замахал руками над головой. «Эй!» — Кэм тоже крикнул в ответ. Плотная группа стояла в 20 метрах от него на тротуаре. Кэм выделил из толпы Сильверстейна Джослин Колвард. На большее у него не хватило сил. Похоже, все 12 пассажиров пикапа добрались целыми. Прайс оказался прав. Его вариант был лучше. Ну и что, что им пришлось сначала заехать далеко на запад? В поселок они должна быть прибыли еще час назад. Обеим группам пришлось проделать пешком примерно одинаковое расстояние. Но Прайс со своими людьми шел по лесовозной дороге и гладкой поверхности шоссе номер 14 Кроме того, Прайсу не пришлось тратить время на возню с машинами. Открытые двери, и потревоженные кости красноречиво говорили, что все автомобили до них уже пытались заводить. В приливе радости юноша подался вперёд, хотя висящая на его плече Эрин умоляла остановиться. Он знал, что причиняет ей боль, что девушку клонит в сон. Но лучше двигаться без передышки. Группа Прайса шла по улице, ведущей к гаражу департамента транспорта. И вскоре оказалась бы рядом, но Кэму не терпелось увидеть выражение на их лицах. Это стоило лишних 50 шагов. Эрин перестала перебирать ногами и простонала стоп. Кэм и Бакетти наклонились, удерживая ее от падения. «Назад!» — проревел сзади Сойер. Кэм замер. До него вдруг дошло, что Голливуд размахивал руками не в знак приветствия. Юноша пытался предостеречь. Люди, столпившиеся на тротуаре, расступились, оставив перед собой как столбы ограждения три фигуры — Прайса, Нилсона и Сильверстайна. За спиной Нилсона зиял дверной проем с оформленной в стиле Дикого Запада вывеской «Охотничий магазин». Прайс опустил винтовку стволом вниз вдоль бедра, словно не мог удержать ее на весу. Продолговатое туловище Сильверстайна не позволяло рассмотреть, какое у него оружие. Из-за плеча виднелся лишь краешек дула. Нилсон сжимал в гигантских лапах по пистолету, Стволы которых выглядели как уродливые коченевшие пальцы. Назад! Приказал Соер еще раз. Во, ва! Валите отсюда, чтобы мы вас больше не видели! выкрикнул Сильверстейн. Кэм помнил, что Дак Сильверстейн всегда, даже во время самых отчаянных споров, был сдержан и не повышал голоса. Его нервозность казалась теперь фальшивой. Что-то тут было не так. Дак словно стал меньше ростом, скособочился на одну сторону. Прайс сделал знакомый рассекающий воздух жест, но не произнес ни слова. Кэм не узнавал спутников, с которыми они расстались на склоне горы. В голосе Голливуда не осталось ничего от уверенности сумасшедшего, которому нипочем пересечь долину. «Уходите! Прошу вас!» Это голос пропащего человека, старика. Суэр пропустил призыв мимо ушей. «Бросайте оружие, Прайс! Идите отсюда!» Истошно заорал Сильверстейн. Бакетти закашлялся, ему ответил такой же кашель из задних рядов группы Прайса. Негромкий, булькающий скрежет. Страдали все одинаково, и так было с самого начала. Сойер не сдавался. «Бросьте оружие!» Замерший посредине кэм боялся пошевелиться или раскрыть рот. Стороны толкал к действию нарастающий страх. И Сойер и Прайс, поставленные судьбой в одни и те же обстоятельства, приняли одинаковое решение. «Слишком сильно эти двое ненавидели друг друга». Кэм бросил взгляд через плечо, собирая слова в предложение в отяжелевшей голове, но передумал, решив не лезть на рожон. Мэнни доковылял до конца квартала и остановился в десяти метрах. Сойер, не покидая перекрестка, занял позицию за синим почтовым ящиком и вытащил револьвер. «Эй, ну что вы!» — крикнул Голливуд теперь уже громче. Сбитый с толку дурачок тоже хотел сделать как лучше, но так и не понял всю глубину страха и ожесточения, раздиравших компанию на вершине. Эти страсти от Голливуда, конечно, скрывали, но он и сам явно не хотел замечать тысячи намеков. «Эй, эй!» — прокричал японец еще раз. Прайс очнулся и бросил Сойеру в вздорное обвинение. «Ты нас уже достал, душегубец!» Замешательство в мыслях Кэма сменилось мимолетным воспоминанием о Чеде Лумысе втором убитом и съеденном ими спутнике. Но ели-то все. Никто не отказался от тушеного мясца. Чего такого Прайс нашептал в уши Голливуда, убедив его переметнуться на свою сторону? «Это ты убил ее!» — проворчал Прайс. Кэм, оглушенный сознанием вины, неправильно истолковал его слова. Джим говорил о Лорейн Достал это о пикапе. Кэм попытался найти в толпе сожительницу Прайса — но окружавшие Джима фигуры были похожи друг на друга, сплошные очки да капюшоны. Видимо, бросили по дороге. «Джим, я же помогал ей с рукой, помнишь?» «Помалкивай, черномазый!» Так Эмма никто не обзывал с самого конца света. За все время, проведенное вместе в самых жестких ссорах, никто никогда не поминал вслух цвет его кожи. Теперь это означало, что прежний Джим Прайс окончательно испарился, уступив место первобытной подлой твари. «Проклятый латина! Пидоры гнойные! Это вы ее убили!» Прайс тряхнул винтовкой в правой руке. «Пидоры!» За спиной Кэма произошло какое-то движение. Сильверстейн и Нилсон отреагировали одновременно. Дак снял с плеча винтовку и выставил ее вперед, как пику. Нилсон вскинул руки с пистолетами. Кэм развернулся и подтащил Эрин за собой. Бакетти бросился вслед за ними. Шаг два... Сойер стоял за почтовым ящиком, целясь из револьвера. «Валите отсюда! Валите!» — орал Сильверстейн. Голливуд пытался усовестить их. «Эй, кончайте! Дайте им!» Первым открыл огонь Сойер.